Глава 8. Отряд. Я шла через весь рынок, ведя коня за узду. Зверь нервничал. Но всё-таки глазела на прилавки, всё-таки женщина. Хотя терпела. Только косила глаза на одежду, мелочи, женские украшения. «Сейчас отведём твоего коня и вернёмся. Купишь себе всё, что захочешь», — шепнул мне муж, обняв за талию. Конь ревниво всхрапнул, пытаясь укусить. Я шлёпнула его по морде. «Нельзя! Свой!» Тот тряхнул гривой, словно не соглашаясь. Дошли до конюшни. Заведя в стойло коня, расседлала сама. Дала овса, сена и воды. Наказала прислуги не подходить к коню. «Веди себя хорошо, дикий. Принесу ещё яблок». Он схрапнул, согласно кивая, губами пожевал мою руку. Заплетя растрёпанную косу, догнала мужчина мы снова ушли на ярмарку. «Ох, я же не видела всего столько!» Купила на смену несколько рубашек из тонкой ткани с защитными рунами от порчи. Кожаные штаны, тёплый длинный жакет, сапоги. Они были намного лучше моих прежних, поэтому, надев обновку там же, на рынке, старые сунула в сумку, вдруг пригодятся. Накупив всякой женской мелочёвки, может затянул в лавку женской одежды. «Давай купим тебе пару платьев, а к ним обувь». Я смогла только кивнуть, поражённая буйством красок и фасонов. Встроенная эльфийка подошла и, высокомерно глянув на нас, произнесла. «Вам у нас будет дорого!» Тут звякнул дверной колокольчик и зашел Арнил. Эльфийка расцвела, буквально пропев. «Арнил золотой! Что привело вас в наш скромный магазин?» Повернувшись к нам, она прошипела тихо. «Рынок все еще открыт. Думаю, вам стоит туда заглянуть». Арнил с пониманием прислушался. «Кулия, малышка, думаю, леди права, этот магазин тебе не подходит. Высокомерие эльфов может быть заразно. Пойдёмте отсюда, я знаю другую лавку. Там нам будет комфортнее обновить гардероб». Эльфийка позеленела. «Прошу прощения, позвольте сделать вам хорошую скидку на любую покупку». Я уже выходила из лавки, брезгливо передёрнув плечами. Через несколько лавок была ещё одна, попроще без пафоса. Зайдя туда, были встречены красивой женщиной. Как только мы сказали, что нам бы пару платьев, она, улыбаясь, увела меня в примерочную, велев помощницам угостить чаем мужчин, которые с удобством расположились в креслах. Обижав меня глазами, она произнесла, «Ничего вычурного, строгое и нежного цвета. Парочку потемнее и одно тёплое. Думаю, ещё обязательно бельё. Раздевайся, девочка, там за ширмой. Сейчас мои помощницы тебе помогут». Я едва успела скинуть одежду, как мне принесли бельё. Такой красоты я никогда не видела. Тончайшее кружево, нежный шёлк, мышь или бельё сами из ткани, что привозил нам отец рынка. Девушки быстро помогли мне одеться. Я посмотрела на себя и покраснела. «А попроще что-то есть?» «Конечно, но мерить будем в этом». Надев на меня платье и туфли, поправила косу и вывела к мужчинам. «Первое. Она вертела мной...» Я же покраснела от того, что в этом платье чувствовала себя странно. С одной стороны, оно потрясающе сидело. С другой, при открытой грудь и оголённые плечи меня очень смущали. «Малышка, ты прекрасна!» Муж не сводил с меня глаз, поедая взглядом. Дальше, быстро перемерив ещё два десятка и откинув большую часть, выбрала два парадных, два повседневных, одно тёплое. Шепнула, что хочу брючный костюм. Мне тут же предоставили пять на выбор. Забрала два. Купила еще несколько комплектов белья, теплых чулок и плащ, подбитый мехом, кучу обуви. Все это уместила в сумку. Пока муж расплачивался, хозяйка сунула мне сверток и, подмигнув, сказала. Подарок от заведения. Вышли из лавки. Решили поесть здесь же, в таверне. Потом купить припасов в дорогу, ведь до стены три дня пути. Арнил задержался в магазине. Вышел оттуда со свертком. Мы зашли в таверну. Шумно, пахло вкусно, нам тут же протёрли стол и начали ставить блюда. «Капитан, вы когда обратно?» К нашему столу подошли два воина. «Завтра на рассвете. Вы одни?» Муж тепло поздоровался с воинами. «Нет, нас два десятка. Все возвращаемся от семей. Значит, завтра на рассвете встречаемся у стен города?» «Конечно, как только откроют ворота, сразу в путь». Муж попрощался с воинами. Поев, купили на рынке припасов и всё необходимое в дорогу. Я же напоследок набрала душистого мыла и несколько отрезов ткани на рушники. Утром, плотно позавтракав, собрались в холле дома, прощаясь с хозяином. Он долго смотрел на меня, словно запоминая. «Куле, с разрешения твоего мужа хочу подарить кое-что. Прошу, не отказывайся, ничего такого, что могло бы тебя смутить» поспешил сказать Арнил, глядя на меня нахмуренную и качающую головой. ой что из одежды. Будет, надеюсь, напоминать тебе обо мне». Он протянул мне свёрток. Я сунула его, не глядя в сумку. «Это тоже». Он протягивал мне шнурок, на котором висел кулон из чёрного металла с розовым камнем. «Заклинание, наложенное на камень, гарантирует тебе сворачивание одежды, обуви и даже оружия в пространственную сумку при обороте». «К сожалению, только на снятие. Одеваться надо будет по-прежнему. Подпитываться будет от твоей силы. Берёт крохи магии». Я подставила голову, он, аккуратно надев, завязал шнурок на шее дотронулся пальцами до кожи на крохотное мгновение. Меня словно молнией пронзило, я вздрогнула и отошла, не отрывая глаз от Орнила. Он стоял ошарашенный, смотрел на свою руку, с трудом, сглотнув ком, сказал «Последний подарок». Протянул мне чёрное кольцо с красным камнем. «Это кольцо, чтобы позвать меня. Капля крови твоей. И где бы ты ни была, я приду. Даже в другой мир. Но только один раз. Надеюсь, оно тебе никогда не пригодится». Я надела кольцо. Оно село идеально, сразу плотно обхватив фалангу пальца. Попрощавшись, мы с мужем ушли на конюшню. Я быстро запригла Дикого. Вывел из конюшни. Он опустился на колени. Я тут же вскочила в седло. Конь для меня был высоким, мне было не достать до стремян. Дикий же умничка помогал мне. Выезжая из ворота, оглянулась на дом, словно меня кто-то позвал. Арнил стоял у окна, положив руку на стекло, и смотрел на меня с какой-то тоской. Поняв, что я на него смотрю, он склонил голову в прощальном поклоне. Я подстегнула Дикого. Бред, мне показалось, решила я. По улицам к воротам стекались воины на лошадях поглядывая на нас, здоровались и присоединялись.